Во вторая. Император. Император Ярослав Воронов. Мумбаи. Башня Антилья. 27 этаж. Вот угораздило же индусов найти новый источник Европе. Вроде бы отличная новость, особенно после нескольких диверсий на рудниках, произошедших за последние годы. Но в то же время одному богу известно, во сколько проблем это теперь выльется. «Мировые лидеры только-только утрясли последние договоренности, и тут на тебе новое, вводное. Как бы все мировой войной не закончилось». Император вздохнул. Из-за этих событий ему пришлось отменить серию концертов по всему миру. А ведь он готовился к своему небольшому отпуску почти десять лет. Но все пошло по... известному месту. И теперь ему приходится уже месяц торчать в Индии. Хорошо, хоть богатейший человек этой страны любезно предоставил ему свою резиденцию, и столь долгую поездку можно провести с максимальным удобством. Браслет на руке императора моргнул синим светом. Удобная штука. Во-первых, она полностью состояла из ранговой пыли, повышенной прочности, а во-вторых, переносила на себя часть функций интерфейса. «Лет пятнадцать назад Ярика окончательно достала разгребать тысячи оповещений, которые никак нельзя было отключить из-за важности. Поэтому часть из них он перенес в специальный гаджет, к которому имел доступ только один человек — его секретарша Антонина. А она уже сортировала сообщения по степени важности и давала подобные сигналы, если сама не могла справиться с проблемой. Шуйская лично порекомендовала ему эту удивительную женщину. Без ее помощи Воронов давно бы плюнул на все императорские заморочки и ушел бы в самоволку. Он вообще не особо стремился к власти и взошел на престол исключительно для того, чтобы стабилизировать мировую обстановку. Все-таки Лена, хоть и была Романовой, но не имела достаточного авторитета среди остальных правителей. «Синий цвет», — задумчиво произнес Воронов. «Это значило, что кто-то из его ближнего круга просит личной встречи». А таких людей было не так много. Семья и близкие знакомые, два-три советника, канцлер, ну и парочка императоров союзных государств. Но кого из них занесло в Индию? «Тоня, только не говори, что Манс снова хочет устроить спаринг. устало произнес император. «Если он пришел за этим, то скажи, что я помер и переродился в другом мире. Пусть там меня ищут». С той стороны послышался легкий смешок. Женщине часто приходилось придумывать отмазы для желающих поспоринговаться с целым абсолютом. А ведь это было непросто, так как в число просителей входили как императоры, так и сильнейшие бойцы со всего света. Таким попробуй откажи, чтобы при этом не обидеть». «Ваше Величество, это Алексей Орлов. Просит срочной аудиенции». «О как! Не знал, что Леха в Индии!» — подумал Воронов, затем вслух произнес. впуская, конечно». Спустя несколько минут двери лифта открылись, и внутрь ворвался статный мужчина с короткой прической и разъяренным взглядом. «Ярик, твою мать! Этот узкоглазый мудак совсем охлешь, что ли? Что он себе позволяет? Да я его экономику нах... проверчу, а потом носу сверху!» Воронов прилично опешил. Такую речь можно было услышать от Гриши, но никак не от его спокойного брата-близнеца. Чем старше был Алексей, тем большим хладнокровием отличался. И вот такое поведение было ему совсем не свойственно. Мужчина подошел к столу с крепким алкоголем, подхватил бутылку императорской водки, налил себе рюмку и осушил ее. Следом еще одну. И еще. «Ты ко мне побухать, что ли, приехал?» — хмыкнул Воронов. Но Орлов шутки почему-то не оценил. Мужчина с силой сжал рюмку, отчего она разлетелась на осколке. Из небольшого комода тут же выехал робот-пылесос, а пыль уже облепила порезы и занималась лечением. «Я... я не понимаю, почему ты так спокоен!» — прорычал Орлов. Ярослав задумался. Неужели он снова пропустил какой-то звездец местного масштаба? Обычно Антонина информирует его о всех важных делах. «Так, теперь давай заново. С чувством, с толком, с расстановкой». Что за узкоглазый и кого ты там собрался вертеть? Ты реально не знаешь? У Гриши дуэль послезавтра, а ты даже не в курсе. Почему же? Мне докладывали об этом. Однако не понимаю причины твоего эмоционального срыва. Думаешь, Гриша с каким-то там молокососом не справится? Алексей пододвинул к себе еще одну рюмку. Начало вы наняли Бао Фенга. Он налил себе еще водки. Яр, они собрались убить Гриню, а этот баран отказывается от помощи! Внешне Воронов не показал ни единой эмоции. За годы правления он научился полностью контролировать свое тело и внутренние процессы. Теперь даже сильнейший мыслещет не сможет считать его эмоции, даже если очень этого захочет. Сейчас в его груди разгорался огонь ненависти. И дело не только в том, что его другу грозит смертельная опасность, гришь, что он вытащит. Просто он знал Бао Фэнга и прекрасно представлял, кому этот отморозок служит. Да он поссать не ходит без одобрения императора. Может, это его личная инициатива? Задумчиво произнес Воронов. Начало вы могли предложить такую сумму, которая сможет скружить голову даже самому осторожному наемнику. Это не про Фэнга, сам знаешь. После произошедшего на Шри-Ланке он ведет себя тишь воды, ниж травы. Оно и понятно. Четыре года назад этот ублюдок получил заказ на первого ланкийского ратника. Кое-кому из сопредельных государств не понравилось даже такое небольшое усиление. Так Фэнк не просто прикончил парня, но и отправил следом всю его деревню, вставшую на защиту своего бойца. Восемьдесят две жертвы. Некоторые погибли не сразу. Хорошо хоть детей не тронул, иначе у китайского императора не получилось бы его отмазать. А так, несколько серьезных уступок в сторону Индии и Британии перевели это дело в разряд трагических случайностей. Два бойца схлестнулись в смертоносной дуэли и ненароком задели других жителей деревни. Воронов тогда долго пытался понять, зачем императору нужен Фэнк, но так и не выяснил. Да, тот был серьезным бойцом. Да, у любого хорошего правителя должны быть люди, готовые выполнить любой приказ и не задавать вопросов. Но всему есть своя цена. И уступка нескольких зон влияния точно не стоила жизни талантливого воротника. Там было что-то другое. «Сядь», — в приказном тоне сказал император. Сейчас он разговаривал в первую очередь с подчиненным, а уже потом с другом. «Эту проблему мы решим, и с Гришей ничего не случится. Ты лучше скажи, чего в Индии делаешь? Слышал, у вас там в Африке серьезная заруба с китайскими компаниями». Алексей немного подумал, затем кивнул и сел напротив императора. «Да какая заруба! Так, проучил их малость, чтобы не лезли на чужую территорию. А то они как с британцами в Союз вошли, так все дозволенность почувствовали. Ты же сам собрался осваивать южноазиатские рынки. Так я на нейтральной территории лезу, а они на мои!» Возмутился мужчина. «И вообще, ты на чьей стороне сейчас?» А если бы Леха не был его другом, он бы точно не задавал подобных вопросов. Лишь несколько человек могли разговаривать с ним в подобном тоне. С остальными было сложнее. Все-таки статус императора обязывал быть более жестоким. Даже Даниэла, его третья жена, последние несколько лет перешла на официальный тон. «И все почему? Подумаешь, не захотел заделывать еще одного ребенка. Эти женщины совсем обезумели». Такое ощущение, что они соревнуются друг с другом в категории «Кто родит, больше воронят». Побеждала пока Юла Ли У нее у единственной было трое, у Лены двое, у Даниэлы один. Всего шестеро детей. Как-то маловато для столь могущественного человека. А ведь у него даже не получалось пообщаться с ними нормально. Постоянные встречи, переговоры, решения государственных и даже мировых проблем. Это отбирало практически все его время. Лишь иногда у Ярослава выходило урвать час-два и провести время с детьми, и все они были такими разными. Вера, к примеру, была вся в мать. Сильная, независимая, своенравная и очень способная. Правда, Чисуэ было запредельным, но это обычно уходит с возрастом. По крайней мере, у Лены ушло. Дерек и Поль манили себя будущими абсолютами. Это неразлучная парочка, что удивительно, ведь мамы у них были разные. Проводила практически все свое время за тренировками, спаррингами и медитациями. И это давало свои плоды. Судя по всему, они оба в будущем смогут стать самыми настоящими титанами. Если не убьются где-нибудь по дороге, чего тоже нельзя исключать. Виола, младшая дочь от Юлали, была самой настоящей принцессой. Ярик никому не говорил, но именно в этом невинном создании с вечно смеющимися глазками он души не чаял. Она была его любимицей и успокоением. Правда, еще неизвестно, чем все это обернется, когда девочка повзрослеет. Все-таки 11 лет — это слишком мало, чтобы начать создавать серьезные проблемы. Остались только Игорь и Киллиан. Первый не особо любил общаться со сверстниками и все время проводил в лабораториях, что приводило Лену в самое настоящее бешенство. Она искренне считала, что тот пошел в своего больного дядю, Александра. Та же нелюдимость, то же стремление к знаниям и тот же острый ум. Даже у Воронова начали возникать определенные подозрения. В итоге императрица Российская не выдержала и поставила за младшим сыном слежку. Но за полгода работы те выяснили только то, что Игорь обладал безграничным любопытством и всячески пытался его утолить. А в этом не было ничего зазорного. Только вот Елена все равно хотела, чтобы подросток вылез из лаборатории и проявил хоть какой-то интерес к развитию собственных боевых навыков. Ну, или оприходовал какую-нибудь служаночку, в конце концов. Уж сколько она их к нему подсылала. Ну и последний, Килиан, был полностью в отца. Безумно сильный, не менее наглый и не пропускающий ни единой юбки. Поговаривали, что молодой принц обработал буквально каждую знатную девушку Малийской столицы в возрасте от 18 до 20 лет. Хотя Воронов подозревал, что парень уже и на возраста постарше перешел. Император в который раз подмечал, что эти шестеро невероятно разные, но каждого из них ждет великое будущее, которое и пытается обеспечить Воронов. Но вернемся к нашим баранам, а если быть точнее, орлам. «Так ты по работе сюда прилетел? Или решил лично удостовериться в том, что я не забыл про Гришу?» «И то, и другое. На самом деле...» Мужчина мрачно выдохнул. «Я хотел спросить тебя про Ралли. Ты не слишком рискуешь, отправляя ее на такое задание, да еще и без прикрытия. Она все-таки моя жена, и я должен знать, что с ней все будет хорошо». «Лех...» — деликатно начал император. «Мне кажется, что ты недооцениваешь свою возлюбленную». Она сама, кого хочешь, в могилу сведет. Так что за ее безопасность нечего волноваться. Кстати, как у нее все проходит? Мне поступают еженедельные отчеты, но не хватает времени их изучить. На самом деле времени хватало. Просто Воронов научился доверять Антонине. Раз она не сказала, что появилась важная информация, значит, этого не произошло. Ну и чего тогда тратить драгоценное время за изучением отчетов? Лучше уж он проведет какой-нибудь спарринг. или, к примеру, займется написанием новой песни. Само собой, император время от времени проверял Антонину за свою долгую жизнь, а именно 56 лет, разделенных на две жизни. Он убедился в том, что по-настоящему доверять можно только себе. Любой другой сможет предать. Главное — подобрать к этому человеку нужный ключик. «Да все нормально там», — неохотно признал Орлов. «Похоже, что Райля отрывается по полной и компенсирует все последние двадцать лет, когда я ее отваживал от оперативной работы». «Ага, он отваживал. Да если бы не старание Воронова, Райля уже на второй год сбежала бы воевать куда-нибудь в Гватемалу. При всей своей любви к Алексею, мирная и домашняя жизнь оказалась не для нее. Только рождение двух девочек-близняшек кое-как успокоило девушку и заставило забыть о полевой работе на время». «Ну, а если вкратце, у вас получилось что-нибудь узнать?» «Как сказать?» «Мы выяснили, через какие подставные фирмы заводится Дрим, но никак не можем понять, почему они это делают чуть ли не в открытую и какого хрена этот товар пользуется повышенным спросом именно на территории Российской и Малийской империи. Возникает ощущение, что чем дальше мы погружаемся в этот вопрос, тем запутаннее становится история. Иар, у меня очень нехорошее предчувствие». В последний раз так было за два дня до нападения на Академию и твоей мнимой смерти. Движется что-то очень плохое. Сам Воронов был настроен несколько оптимистичнее своего друга. В конце концов, в те годы у хорошей страны не было такого козыря, как самый настоящий абсолют. Сейчас же... Ярик даже не представлял, какой силой должен обладать тот, кто посмеет бросить ему вызов. «Говоришь, фирмы засвечены?» — задумчиво спросил император. «Тогда тормозите на границе пару партий и отправьте образцы в лабораторию. еще бы хорошо было сверить различия в свойствах». Лёха дернулся, но Воронов его остановил. «Да помни я про чувствительность во время загрузки воспоминаний. Но должно быть что-то другое. Мы точно упускаем какую-то деталь. Трухилию никогда и ничего не делает просто так». «Трухильо?» — удивился Орлов. «Ну а ты как думал?» «Изначально наркотик пошел именно с мексиканской территории. Насколько мне известно, Эйлин истребила все картели еще 16 лет назад. После этого она ввела в стране что-то типа парламентской диктатуры, как бы это смешно ни звучало. И стоит признать, преступность в этой стране сократилась практически в три раза. Все-таки есть у жестких методов правления свои плюсы. Так что поставки Дрима шли с ее негласного, или же вполне гласного, согласия». В этом у меня нет никаких сомнений. Леха нахмурился и спустя десяток секунд неуверенно произнес: Лучший, Яр, а может, может, ну, рожай уже? Что может? Ну, я тут вспомнил, что Эйлин тоже находится в Мумбае. Может, тебе проникнуть к ней и использовать внушение? Впервые с начала разговора Воронов посмурнел. Он уже пользовался этой способностью в своих целях, и каждый раз это заканчивалось невероятно паршиво. К тому же Император был уверен, что Эйлин только и ждет подобной ошибки. Наверняка она записывает всю свою жизнь. Все встречи, переговоры, походы в душ и даже секс были под пристальным вниманием верных людей. А записи с наружных камер и ее собственных воспоминаний отправлялись на отдельные секретные сервера и терпеливо ждали своего часа. «Это исключено». Император поднялся на ноги. «Внушение, Леха, это очень рисковное умение. Да, ты можешь заставить сделать кого угодно и что угодно, но... вслед за этим пойдут серьезные последствия. Ты сам мог в этом убедиться, когда в нашей с тобой стране началось настоящее истребление мыслещетов. Вспомни, каких усилий мне стоило спасти ни в чем не повинных ребят от ярости толпы». «Да помню я». Орлов тоже поднялся и дружелюбно улыбнулся. «Просто предложил вариант. верно обидно иметь такую способность и не пользоваться ею». Ярик пожал плечами. «Не знаю. В моей жизни есть все, о чем только может мечтать человек. Осталось только добиться стабильности в мире, и можно уходить на пенсию. Только вот... люди отказываются жить спокойно и не убивать друг друга». «Не парься, друг». Алексей положил руку на плечо императора. Уже он-то знал, что даже самым великим людям иногда нужна поддержка. «Когда-нибудь ты добьешься своей цели?» «Обязательно добьюсь», — кивнул Воронов. «Ну а пока давай-ка узнаем, что там с твоим братцем». Ярик положил руку на браслет и вызвал свою помощницу. «Тонь, а подскажи-ка, пожалуйста, почему ты не сообщил о том, что начало вы наняли Баофенга? О таких вещах я должен узнавать первым». Секунда молчания. Две. Затем женщина неуверенно произнесла. «Ваше Величество, я посчитала, что данный вопрос решится и без вашего участия». «Это почему?» — нахмурившись спросил император. «Потому что канцлер Панкратов лично пообещал, что не даст этой дуэли состояться». Примечание. Касательно детей Воронова. От Елены. Вера. Девятнадцать лет. Игорь. Шестнадцать лет. От Ювали. Килион. Девятнадцать лет. Поль, 14 лет. Виола, 11 лет. От Даниэлы, Дерек, 14 лет.